— Ой, да несерьезно! — Алексей скорчил презрительную физиономию. — Мы за какого-то вшивого зэка шестьсот мешков даем. Советник, предъяви! — распорядился он, выдергивая из-за пазухи свиток и передавая его брату. Елисей неопределенно хмыкнул и, почтительно подкатившись к подножию трона, предъявил императорской особе фейс соловья-разбойника. — Но это так, попутно! — Алеша небрежно махнул рукой. — Если в ваши края заглянет, доставьте по соответствующему адресу. Миссия ООН оплатит все издержки, плюс указанный в Маляве гонорар. Ересей опять потряс головой. «Остынь — Остынь! — прошипел он, подскакивая к врату. — Никак нельзя! — уголком рта прошипел в ответ авантюрист. Враж вошел. Шли, я под хвост попала. Теперь только держись. я буду не я, если он мне все яблоньки вместе с корнями На блюдечко с голубой каемочкой не выложит И к нашим сахарным устам не преподнесет. Блин, с каким придурком связался! Куда не плюнь сплошные отморозки? Сначала Васька, теперь ты. Слушай, какая сволочь вас по фене! изъясняться научила. Команда Алеши так выразительно посмотрела на него, что авантюристу стало стыдно. А пальцем я попросил бы не указывать. На всякий случай огрызнулся он, никому конкретно не обращаясь. «Двести мисков», — предложил император. Судя по лихорадочному блеску глаз, Ему было не просто интересно, а страшно интересно. В них полыхало пламя игрока, способного продать за фишку душу. «Хи!» — Алексей вновь сморщился. «Опять этот презренный металл! Как это низко!» «Ну, хорошо. Если настаиваете, готов поставить тысячу. Мешков, разумеется. Ну, с Собой нет, но можете не сомневаться». По первому требованию филиал банка «Драконы корешки», где Папахин рыжье отмывает, оплатит все мгновенно. Алеша не задумывался над тем, что он изрекал. Знал по опыту, главное не то, что ты говоришь, а как. Можно молча, не произнеся ни одного слова, посмотреть на человека и раздавить его морально. А можно размазать его по стенам, полу и потолку пустозвонным опломбом. Главное, не дать противнику опомниться. — С нашей стороны тысяча мешков! — продолжил непринужденно, расхаживая вдоль доски авантюрист. — А с вас? — Ну, зачем грабить? — повернулся он к советнику. — Может, рисом возьмем? Совершенно обалдевший Елисей на всякий случай кивнул. Царевич окончательно потерял нить рассуждений и вынужден был только поддакивать. — Риса у нас много, — обрадовался император. — Сколько мне поставить мешков? — Ну, ты сказал, твое императорское. Нам еще кучу государств посетить надо. Проблемки же, говорю, есть. Вот этого гада изловить, предупредить всех, а мы с твоими мешками носиться будем. Символически возьмем. Вот видишь, Алёша показал на шахматную доску, 64 клетки. Если проиграешь, на первую одну рисинку положишь, на вторую в два раза больше, на третью уже четыре, и так далее, удваивая, пока все клеточки не заполнятся. Согласен. Советник, не успевший остановить императора, Шлепнулся в обморок. Едувай е четыре торжественно провозгласил Алёша, грохотом ставя свою пешку на центр поля. Д семь д пять подпрыгнул советник из обморока, не дав императору даже рта открыть. Подбежав к доске, он с не меньшим грохотом подставил свою пешку под удар фигуры противника. Ваше императорское величество. Немедленно обиделся Алеша. «Я расцениваю это как помощь зала. Считаю, что имею право на такую же подсказку. У вас остался еще звонок другу, и пятьдесят на пятьдесят». Ван! топкнул ножкой разъяренный император. «Не надо, у великий не прогоняй!» — грохнулся обпал советник. «Лучше замену состава сделай». Позволь сыграть за тебя, твоему недостойному слуге. Вон! Император Поднебесный лично загнал пинками помощь зала под трон. Подскочил к доске и, игнорируя коварный ход коня Алеши, почему-то побрезговавшего легкой добытей, с удовольствием сожрал его беззащитную пешку. Игра началась. Император в принципе был... Далеко не лох в этой мудрой игре, и усеченный Алешиным мечом вариант с его точки зрения был настолько примитивен, что он ходил практически не задумываясь, полагаясь на свой трехсотвековой опыт в этой игре. Ему не терпелось морально размазать самоуверенного царевича-чужака, поставить его на место и заодно отсыпать в закрома тысячу мешков золота. А что? лишь не будут пусть теперь не ему потомкам потомкам хунь Вэнь таня основателя знаменитой династии тань которая пока что знаменита лишь тем что ее единственный правитель правит уже больше трехсот лет Вамат, боже императорское величество сообщил прерывая его мысли алёша и сочувственно вздохнул Его императорское величество недоуменно похлопало глазами. Мат был четкий, элегантный и настолько откровенно наглый, что ему нечего было даже сказать. Достигшая последней клетки шахматной доски пешка нахально превратилась не в ферзя, как он ожидал, а в обыкновенного коня, которого даже сожрать-то было нечем. И этот конь Через головы всей императорской свиты и охраны нагло завалил его короля. — Это неправильно. Ты должен был ставить ферзя, — пробормотал ошеломленный император. — Сильная фигура, да. — Да какая разница, ваше императорское величество? — отмахнулся Алеша. Дружелюбно обнимая императора за плечи, Савка символическая, мы в детстве так на щелбаны играли. Распорядитесь лучше для настроения подать чего-нибудь. Пока наш выигрыш твои о столу подсчитают успеем посидеть, по душам, за жизнь поговорить. Рисовая водка, — оживился император, поворачиваясь к слугам. — Ком мир, пунч нафс длинг-длинг. Рисовую водку требует. — пояснил Алеша-Царевич, с облегчением переводя дух. — Кажется, пронесло. — А какого хрена он по-немецки? — удивился Алеша. — А думаешь, ты первый сюда за молодельными яблочками пришел? — Ну, может, и не первый, но последний — это точно, — пробормотал Алексей. Напряжение схлынуло, партия сделана. Сейчас наш выигрыш подсчитают... и этого императора пронесет покруче, чем тебя. — А это тут при чем подпрыгнул Елисей. — сам же сказал. — Пронесло! — приколол побратим Алексей. — Ах ты! Невозмутимо стоящий рядом Вано вздернул обоих за шкирки и растащил в разные от своей персоны стороны. Как царевичи не брыкались, Дотянуться друг до друга через бурку джигита не смогли. «Ара, присмотри, хоть один царович до кашей дожить должен. Сам понимаешь, живой-мертвой вода нужен». С этими словами Вано выскользнул из бурки, оставшейся висеть в воздухе, снял папаху, посадил на нее своего верного друга, подвесил ее над брекающимися братьями-побратимами и, и сел напротив императора Поднебесной. «Вах, Аксакал! Мой отец жил сто семь лет! Отец моего отца жил сто двадцать семь лет! Отец отца моего отца!» Шахматную доску, между тем, начала загружать гора Риса, которую шустро, как муравьи, отчитывали сборщики налогов, срочно вызванные магами императора Поднебесной. Сами они, виду абсолютной математической неграмотности, на такие действия были не способны. Не магское это дело зерна считать. Прикажем, высчитают. А медленно считают. Подмогичим. Ну сколько можно возиться? Удар посоха Верховного Мага Поднебесный перехватил на грудь советник. Он успел очухаться, выкатиться из-под трона, превратить шустрыми ударами ладони магический посох мага в мелкую магическую стружку и сообщить «Лучше не надо». «Почему?» — удивился главный имперский маг, изучая размочаленный обломок в своих руках. «Не надо!» Глаза советника были круглыми от страха. Да завалит нас нахрен, что тут непонятного. крикнул Алеша.